настоящее время Петрович шел по длинному подземному коридору, соединявшему здание библиотеки и департамента внешней торговли. Когда-то библиотека тоже входила в состав департамента, но потом ее сделали публичной, а между ней и департаментом, на входе в туннель, поставили проходную. Радоваться все равно пока еще рано, думал он, отвечая добрый день встречным сотрудникам департамента своей конечной цели ты да не приблизился ни на шаг, а с Кристины снял всего лишь часть подозрений. Посмотрим, что принесет нам архив департамента внешней торговли. Херман приветливо встретил его. Все готово. Папки в переговорной. Если понадобится кофе, побеспокой секретаршу. В час у меня обед в нашей столовой. Можешь составить мне компанию? Петрович вошел в переговорную. На столе лежало несколько папок. И тут же, с чашкой кофе вошла секретарша. Гер Петрович, я нашла все, что вы просили. Правда, информация о фонде находилась не в разделе медицинского оборудования, но через общий запрос мне удалось найти ее в разделе строительного оборудования. А все остальное это то, что просматривал наш несчастный коллега. Аудитор поблагодарил ее и сел за стол. Ну что же, начнем с фонда. Здесь информации было совсем мало. Всего одна поставка строительное оборудование. Петрович посмотрел на данные покупателя. Так это та самая фирма, которая монтирует сцену для спектаклей в фонде. Теперь данные о поставщике. Building Equipment, дочернее предприятие благотворительного фонда с острова Мэн. Вот почему запрос на общий поиск выдал информацию об этой поставке. Фонд засветился через свою дочку. Понятно, почему секретарь заключает договоры с той фирмой. Она наверняка тоже кормится из фонда. Поэтому вряд ли Оля Лукоя что-то имеет со сценой. Ну, сукин сын. Ну, сплетник. Подумал о шулере аудитор. Он взял другую папку, а там типовые договоры на поставку цемента, один за другим. Да, Восточная Европа. Все как положено. Международный стандарт качества. Кто его выдал? Так, тамошний государственный комитет по стандартизации. Интересно, сколько владельцы цементного завода занесли в этот комитет. Он вспомнил, как его ребята настраивали в системе программного обеспечения эту непростую льготный кредит правительственные гарантии хозяйственную операцию. Монарху, владельцу концерна Когда их программное решение очень понравилось. До этого каждая поставка в бухгалтерии обрастала кучей бумаг. Да, впарили тебе гнилой цемент с международным стандартом качества. А кто? Петрович стал искать, нет ли в каком-нибудь договоре приложения с информацией о поставщике. Нет. о нем и всего-то, что аббревиатура перед названием завода. Постой. Но должна же где-то быть расшифровка этой аббревиатуры. Вот, в самом конце папки. Протокол о намерениях это еще до подписания контракта. И его копия на английском языке. И в английской копии в скобках есть и расшифровка аббревиатуры. Государственное предприятие с участием иностранного капитала. А на полях протокола, напротив расшифровки, еле заметный карандашом знак вопроса. Петрович откинулся на спинку кресла. Последний знак вопроса Фридриха Хиршбеля. Несчастный мужик, как я тебя понимаю? Как и мне, тебе не нескабо было спрашивать почему? Петрович тяжело вздохнул. Но свой вопрос, Фридрих Хиршбюль, ты все таки задал. Аудитор достал из своей папки дерево решений и симметричный Union Jackу в левом верхнем углу листа Нарисовал еще один флаг. Государственное предприятие с участием иностранного капитала. Почему-то он вернулся к утренним размышлениям о мотиве брата Кристины. Стоит ли рассказывать сейчас об этом Шнайдеру? Или пусть пока останется при своих? Как он там трактовал возможный мотив из вредности? Но Кристине надо об этом сказать. Попробую я завтра в конце дня с ней увидеться. Завтра же вторник. Вот я и провожу Любляну на ее классы. Вредность. Вообще, послушав того гуся, о мотивах преступлений, даже поступков можно вообразить что угодно. И тут он вдруг понял: чиновник он хотел отомстить. Если правительство не смогло или не захотело найти виновных в крушении дома, то это должен был сделать он. Ради своей жены. И тогда сразу становится понятен его странный отпуск. Он ездил в Восточную Европу искать ответ на свой знак вопроса. Только там можно было найти ответ. Какой иностранный капитал допустил производство на своем дочернем предприятии гнилого цемента? Петрович встал и собрал папки. Пусть это меня не приближает к моей цели, но теперь я этого так не оставлю. Вдовец всегда поддержит вдовца. Фридрих Хиршбюль, И отвечу на твой знак вопроса. Здесь уже смотреть нечего. Сейчас пообедаем с Херманом и Клубляне. Пусть Милена проверит заказы на билеты в Восточную Европу в ноябре на имя Фридриха Хиршбеля. Ты вернулся из отпуска в приподнятом настроении. Ты нашел ответ на этот вопрос. Значит, найду и я. Он вышел в приемную. Еще раз поблагодарил секретаршу, отдал папки и попросил кофе. Как раз успею до обеда выпить еще чашечку. Петрович остался на обед просто из уважения к Херману, потому что его уже подмывало вернуться в бюро и сесть за дерево решений. За обедом Херман рассказывал последние правительственные слухи. В другой раз аудитор бы с удовольствием их послушал, но сейчас в голове крутились свои мысли. И он почти не вникал в то, что говорил Херман. Но один раз он прислушался, когда Херман от правительственных дел перешел к жизни департамента. "Да, забыл тебя предупредить, чтобы ты ничего ценного в пальто не оставлял. У нас здесь время от времени происходят карманные кражи. Представляешь, завелся собственный мелкий воришка. Кстати, у покойного Хиршбюля украли бумажник как раз незадолго до его смерти. А я, кажется, знаю." подумал Петрович, кто этот товаришка? Он оглядел обеденный зал. Кто-то из них родной брат Кристины. Брат Кристины не выходил из головы и по дороге в бюро. На всякий случай надо поинтересоваться у Кристины, помнит ли она имя врача, лечившего ее брата от kleptomania. Допустим, что это брат зарядил пистолет. Нет, это не похоже на поведение неврастенника. Это хладнокровный расчет. И я не знаю, обывал ли он в кабинете брата после его смерти или оставался ли в кабинете один до его смерти. Но если мы берем в расчет и то прошедшее время, плюс эффект, то нельзя сбрасывать со счетов и членов клуба. Как там говорил Шнайдер, расспросить бы их всех. А что следователь тогда сказал еще? Полковник приглашает в кабинет на аперитив тех Кто пришел на игру раньше? Подожди. Но Шнайдер говорил, что полковник встречал всех гостей на лестнице. Значит, если кто-то был уже в кабинете, а в это время приходил другой игрок, и полковник выходил его встретить, то этот кто-то оставался в кабинете один. Поговорить бы с Дворецким. Да, завтра в классе к Кристине рассказать про мотив брата, узнать имя врача, лечившего его от kleptomania. Спросить, когда были проданы родовые владения, на всякий случай замужем ли она за своим Жакеем, и попросить разрешения поговорить с дворецким. С этой мыслью он вошел в бюро, поцеловал Любляну. У тебя завтра классы, я тебя провожу. Мне надо переговорить с Кристиной. А сейчас сделай мне кофе и позвони Милене. Пусть она попробует найти билеты в конце прошлого года на имя Фридриха Хиршбюля, направление Восточная Европа